Следующим шагом я позвонила Глебу. В конце концов, его именины сына тоже касались самым непосредственным образом. «Мне звонила твоя мать». Начала я без лишних предисловий, едва мы закончили со стандартными отвратительно пустыми приветствиями. И хоть и не могла этого видеть, я явственно почувствовала, как от этой новости Глеб мгновенно напрягся. Это подтверждал и его тон, когда он спросил в ответ. «Что на этот раз?» «Все в порядке», поспешила я его успокоить. Она просто хотела узнать, будем ли мы отмечать именины Глеба. Я сказала, что, конечно, будем. Ты ведь не против? Повисла пауза. Я не смогла понять, о чем он думает в этот момент. Может, о том, что вовсе и не собирался в этом всем участвовать. О том, что у него уже были планы на этот день. «Если ты не занят», — начала была я. «Нет», — выдохнул он шумно-поспешно. «Нет, конечно, я только за. И я рад, что ты мне позвонила», — спросила. Я раздосадованно перевела дыхание. «Глеб, я ведь вроде бы ясно дала понять, что я адекватна, что для меня важнее всего благополучия сына». «Черт, Оль!» – перебил он в ответ. «Я не так выразился. Я просто хотел сказать, что безумно рад слышать твой голос, что скучаю по вам, по тебе, по Тео». В его словах было столько искренности и какой-то даже уязвимости, что у меня защемило сердце. «А еще, что у меня для вас есть все время мира, потому что нет никого важнее». Он бил по струнам и, наверное, прекрасно знал это. А я... Я из последних сил пыталась держаться, чтобы не позволить себе нафантазировать лишнего, чтобы не допустить перевеса чувств, таких внезапных и оглушительных над разумом. «Могу я как-то помочь?» — спросил Глеб, когда молчание, полное моей борьбы с самой собой, затянулось. «Купи все необходимое для праздника», — откликнулась с облегчением. «Особенно те свечки с ангелами, которые так обожает Римма Феликсовна. Хорошо. В голосе мужа слышалось явное удивление, но ничего уточнять он не стал. «Ну тогда, до встречи!» Проговорила я, готовясь закончить разговор. «Подожди, Оль!» Я невольно задержала дыхание. Показалось, что он сейчас скажет что-то важное, что я хочу, и одновременно не хочу, слышать. «Можно я приглашу кое-кого?» – поспешно спросил Глеб. Какое-то странное разочарование растеклось по душе холодящей волной. «Надеюсь, не Бажену?» «Не удержалась я от того, чтобы съязвить. С ней покончено!» Твердо заявил Глеб в ответ, и его тон меня даже удивил. «Тогда приглашай!» Пожала я в ответ плечами. «Пока!» И снова пауза, наполненная мучительным ожиданием чего-то, чему и сама не могла дать объяснения. «Пока, Оль!» — сказал он, и отголоски его слов растворились среди обрывистых гудков.